«Глава вторая. Зачем нам Москва? Хоть кто-нибудь сможет четко ответить мне на этот вопрос. У нас есть все необходимое для того, чтобы нормально функционировать без огромного мегаполиса, пожирающего ресурсы, как бездонная яма», — эмоционально произнес Дмитрий Бельский. Глава клана Бельских занимал второе место по влиянию в княжестве после моего рода как по боевой мощи, так и по размерам контролируемой территории. Сила клятвы и плохие отношения со своим кланом привязывали Дмитрия ко мне надежнее любых цепей, но сейчас важно другое. Мой верный вассал задал вопрос, который мучил большую часть присутствующих на Совете людей. В Москве сконцентрирована четвертая часть промышленного потенциала Российской империи и основные оборонные заводы. Также наша столица, главная железнодорожная развязка и логистический центр страны, «Так что ответ на ваш вопрос, Бельский, очевиден», — неожиданно ответил Шереметьев. «Львов, Соколов и Шереметьев незамедлительно по моему призыву прибыли на совет. Турбецкого, Стеславского и Орлова, ввиду проблем ожидать пока еще рано, остальные кланы не отвечали на призыв или перешли в стан противника. Тем хуже для них». «И сколько вы лично, Антон Яковлевич, готовы потерять солдат ради захвата столицы? Штурмовать многомиллионный город?» где все основные пути подхода еще прошлым императорам превращены в небольшие крепости с мощными щитами, настоящее безумие. Святослав Вадимович Львов всем своим видом показывал, что он полностью поддерживает позицию Бельского. Глава клана Львовых не любил войну. Клан целителей в любое время имел достаточно клиентов, поэтому тратить ресурсы не на собственное усиление и развитие считали глупым занятием. Если, конечно, есть возможность остаться в стороне. В дальнейшем нам будет намного труднее захватить, прошу прощения, вернуть столицу под власть императорского клана. Перед нами масштабные вызовы, и поэтому стоит задача в короткие сроки собрать империю в один кулак, а дальше избавиться хотя бы от одной от нависших над нами угроз. Я надеюсь, все понимают, что отсидеться дома не выйдет. Антон Яковлевич слишком резкий в последнее время. Не ведет ли он игру за моей спиной? «Считаю, пока еще рано говорить о походе на столицу», — опередил возмущенного главу клана целителей Ярослав Соколов. «Нам надо в первую очередь собрать всех союзников и решить, что делать с ближайшими врагами, а именно кланом шуйских». «Я сам с ними разберусь», — резко ответил Шереметьев и повернулся к Анне. «Ваше высочество, у вас есть какие-нибудь предложения?» Анна с бледным лицом сидела за столом, никак не комментируя активный обмен мнениями между главами кланов. Она так еще и не пришла в себя после последних событий. Надо будет ее позже взбодрить немного. «Я пока еще не готова озвучить свои планы, Антон Яковлевич», — Натянуто ответила Анна. «Я так понимаю, вы хотите оставить столицу мятежникам?» Вопрос повис в воздухе. Союзники и вассалы ждали моего слова. «Не отдадим, но и позволить себе сейчас кровавую междуусобицу мы тоже не можем. Будем договариваться, когда и с кем это возможно». Начнем с подготовки войск, а куда потом применить военную силу мы точно найдем. Дальнейшее обсуждение перешло в рабочее русло с уточнением некоторых нюансов. Правда, трудно было не заметить недовольство на лице Анны, которая привыкла считать себя главной. Тяжело с ней будет, но и не таких приручали. Нарезав всем задач, чтобы не было времени думать о плохом, я занялся давно запланированным визитом. Посещение осколка больше нельзя было откладывать. Неизвестно, что будет дальше, и я обязан разобраться со своей частью наследия. Да и местные демоны пусть живут без меня спокойной жизнью. Горнила, как и источник силы, я всегда ощущал где-то рядом с собой, поэтому желание оказаться на осколке было в момент исполнено. Знакомый пейзаж, и серый пепел под ногами. В этот раз вулканы и мертвая земля не казались чем-то чужим. Вместе с верным громом Мы направились в сторону горнила, но вскоре пес посмотрел на меня и, веляя в разные стороны хвостом, как обычная собака, ринулся вперед. Побежал искать своих старых друзей по кровавым играм. Небольшой поселок демонов стремительно разрастался, постепенно превращаясь в город. Площадь сильно изменилась, и появилось множество новых зданий вокруг темного пламени горнила. Местное население при моем появлении склоняло голову, но не присмыкалось что совсем не похоже на привычное общество демонов. После уничтожения своего мира местные жители серьезно изменились в ходе жесткой экономии энергии, но, как ни странно, стали более терпимы друг к другу. Редкое явление. Первым, что восстановили демоны осколка с помощью энергии горнила, это общую портальную сеть. Скорее всего, с этим помогли все выжившие поселения. «Лорд, мы вас ждали», — церемонно поклонился Каси, вышедший мне навстречу. Это меня радует, Косий. как обстоят дела. В целом неплохо, но есть проблема. Вы не завоевали наш мир, и для многих дьяволов теперь являетесь законным призом, как хозяин горнила. Пока есть такая возможность, вам будет лучше покинуть осколок, мой лорд. Склонился еще ниже Касий, но вдруг резко выпрямился и глухо произнес. Уже поздно. Три вспышки порталов оставили после себя двух дьяволов и одну дьяволицу. Местная элита пожаловала. Ожидаемо. Проблема осколка — отсутствие хоть какого-то аристократа. Да даже если бы они и были, то всеми силами пытались сбежать с безнадежного места с сильным тюремщиком и непонятными перспективами. Наконец-то я дождался этого червя. Человечешка не может быть нашим лордом. Только истинный сын хаоса может владеть горнилом. Вышел вперед могучий дьявол с двуручным топором в руках. Все так же самонадеян Дангас. «Но в этот раз, может быть, ты и прав». Остался на своем месте второй дьявол, одетый в темный бархат. «Чужак, докажи, что ты можешь владеть горнилом, или будешь уничтожен». Дьяволит состроила мне глазки и соблазнительно изгибалась, стараясь показать себя с лучшей стороны. Похоже, у Сокубы Ламины есть серьезная соперница за право быть самой сексуальной демоницией из всех виденных мною. Шар хаоса, что зажегся на руке, Лучше всего показал мое отношение к этой великой силе, но по самодовольному лицу Дангаса было ясно, другого исхода он и не ждал. Я хочу воспользоваться древним правом владык и вызвать чужака на поединок. По тяжелому вздоху Кассия я понял, что от битвы мне не отвертятся, и скоро одним демоном на осколке станет меньше. Кассий, я могу начинать его убивать прямо сейчас? Все не так просто, лорд. «Ритуальный поединок не проводится в смертной форме. Для этого вам необходимо пройти изменения и принять другую форму. Боевая форма стихии?» «Касажница давно уже не собирала урожай душ. Богине явно понравится сильный дьявол. Может, тогда и меня не обделят своими дарами». «Я имел в виду форму нашей демонической крови, лорд». «Нет, нет, нет. Сам я в руки хаосу не отдамся». Годы юности, проведенные в крепости несущих смерть в маленькой келье, где о нормальной еде можно только мечтать. Постоянные медитации и украшение любых сильных эмоций. Конечно, в дальнейшем это помогло справиться со своим равным огнем и не сойти с ума от могущества некромантии. Но от вспышек гнева погибло немало хороших людей. Без проблем. Как это сделать? Просто подойдите к Горнилу и попросите его Хаоса его дар. С опаской посмотрел на меня Касий. Великие силы играют нами. Кто-то продается им за власть, любовь, женщины или золото, а у кого-то изначально нет выбора. Асуры и демоны одни из таких примеров. Люди, людям на самом деле повезло с даром творца. Хаос бурлил в горниле, притягивая взгляд словно магнит, и через некоторое время обратил свой взор на меня. Не каждый сможет выдержать ответный взгляд самой разрушительной силы в мультивселенной. Посмотрим, что за наследие оставила мне мама. Я не буду ни о чем просить. Если понадобится, я уничтожу весь этот осколок вместе с наглыми дьяволами. А потом вернусь в свой мир и отправлю легионы мертвых на твоих слуг. Ответ пришел моментально. Ты даже не осознаешь, насколько ты похож на моих фигур. Бери, сколько сможешь. «Смотри, только не подавись, ха-ха-ха!» Бурляющая мощь хаоса обрушилась на мои плечи и встретила там смерть. Две великие силы столкнулись друг с другом, не спеша отдавать бразды правлению одним слишком наглым человеком. Так надо брать контроль на себя, пока меня не разорвало на части. С трудом заставив две силы застыть ровно посередине астрального тела, я посмотрел на результат. Гуманоидная форма в наше время уже неплохо. Наследие матери с немаленькими рогами и кожистым крылом за спиной переходило в закрытую темную броню часть тела. Второму крылу из некротической энергии позавидовал бы даже мой драколич. Не самый плохой вариант. Противник выглядел как туша мяса с двумя большими витыми рогами. Почему хаос так редко принимает более симпатичные очертания? Или это наказание для своих нерадивых слуг? Вот и противник понял, что с внешностью мне даже после сражения двух великих сил Повезло намного больше, чем ему. Я сожжу твое сердце, а искра будет вечно страдать от невыносимых мук. Вываливающиеся из-под тугого ремня брюха и десятки подбородков демона колыхались от ярости. Вид у него, конечно, совсем убогий. Сначала я убью тебя, кусок мяса, а потом всех остальных, кто захочет стать на моем пути. А еще есть какие-нибудь варианты? Подошла поближе к лице, с интересом, рассматривая мое тело. Откровенная поза и насмешливый взгляд. Она определенно напрашивается. «Сейчас не до твоих игр, Сабрила. Вы готовы, мой лорд?» Дождавшись положительного знака, Каси продолжил. «Бой проходит до смерти одного из участников. Победитель получает все и даже искру проигравшего. Запрещается применять призыв и другие стихии или великие силы. Вам придется сражаться только хаосом и преимуществом вашей формы, лорд». «Это еще что такое?» Со стороны моего противника ощущался мощный приток энергии. «Да, я с радостью исполню вашу волю, господин!» Прогремел голос дьявола. Кусок мяса серьезно изменился и стал куда более опасен. Трехметровый демон в полном доспехе и с множеством острых шипов кричал от счастья или от невыносимой боли. Из-под шлема вырвался поток яркого пламени, а секира увеличилась в размерах и лучше с ней не встречаться. Думаю, с энергией у него тоже все в порядке. Хаосу нельзя верить, да и кто сказал, что будет легко? Красный дворец еще не скоро сможет вновь похвастаться роскошью интерьеров и вышколенными слугами. Разрушенные коридоры дворца были залиты кровью и неубранными трупами. Победителям было далеко не до ремонта интерьеров и уборки помещений. Долгий штурм резиденции императора подошел к концу, оставив после себя лишь горы трупов и невероятную апатию среди бойцов Альянса Кланов. «Господин, мы практически уничтожили всех тварей в Москве. Банды мародеров сейчас представляют для нас большую опасность, чем недобитые твари. Люди напуганы грабежами и убийствами, коммунальные службы не работают, как и в целом вся продовольственная логистика столицы. В ближайшее время поставок с южных и северных регионов империи ожидать бессмысленно», сверкал свежим рубцом на лице глава рода Хасановых. «Императорский клан?» – спросил Юсупов, рассматривая корону империи на столе. «В большинстве своем главы родов занимают нейтральную позицию, но все может измениться после первого официального заявления великой княжны Анны». Юсупов недовольно скривился. В ходе штурма получилось уничтожить только двух волотов из клана императора. Остальные успели скрыться, и это огромная проблема для всего Альянса. Устраивать сейчас зачистку столицы не самый лучший выход» поэтому нейтралитет столичных дворян его полностью устраивает. Удалось узнать, откуда взялись эти монстры. Появление множества неизвестных тварей прямо во время атаки на дворец спутало все планы и помогло Холмскому ускользнуть из расставленной ловушки. При этом чужаки бомбили столицу, но против включенных стационарных щитов бомбы были бессильны. Закрыв основные стратегические подходы к центру города, Альянс кланов начал с большими потерями зачищать столицу. «Точной информации нет, но иномерное происхождение твари не вызывает никаких сомнений. Есть кое-какие непроверенные слухи», — прервался на скрип двери Хасанов. Худой секретарь, ранее работавший в канцелярии императора, заглянув в дверь, увидел труп рядом с ногами канцлера и замер не в силах отвести взгляд. «Что?» — прервал молчание Супов. «Слуги просили передать, что ждут вас на обед, мой господин», — низко поклонился секретарь. «Хорошо, передайте, я скоро буду». «Что делать с трупом? Ему здесь не место», — угрюмо произнес Хасанов после того, как дверь закрылась. Мертвое тело императора под ногами уже не так радовало Юсупова. Еще недавно казалось, уничтожив правителя, перед мятежниками откроются десятки путей. Взять власть в империи по праву силы или связать узами брака своего сына и одной из дочерей Михаила. Но самоубийство императрицы, сошедшая с великая княжна Ольга избежавшая с Холмским Анна, нисколько не прибавили стабильности в раздираемое противоречиями государства. Иван домирович никогда не забудет спокойный взгляд императора перед тем, как сабля вспорола его сердце. Как будто Михаил заранее знал, что его ждет. Похоронить, только без почестей, хватит ему и обычной могилы. «Я распоряжусь», — выдохнул глава рода, который не радовался подобному отношению к бывшему правителю империи. «Соберите всех журналистов. Будем брать власть в империи в свои руки». «И да, позавившуйского, наконец настал его звездный час. К тому же пора более усердно отрабатывать мою милость к нему», — усмехнулся Ирсупов. Канцлер решил принять бразды управления империей. «Зачем император, когда можно править страной в роли главы правительства?» А избрание нового императора или изменение формы правления огромной страной пока можно отложить на неопределенное время. Осталось только решить вопрос с поддержкой других великих кланов, после чего Холмский Санны и другие враги познают всю бесполезность дальнейшего сопротивления. И шепот в его голове здесь совершенно ни при чем.